Командир базы Мунгельфердинг не ведал, за какие заслуги он взлетел на эту должность. По сути, самую ответственную, истинно военную ступень в иерархии землянина в настоящее время. Только здесь, в тысячах световых лет от Солнечной системы, проводились активные операции. Так сказать, демонстрация силы в ее применении. Если бы не эта серьезная война, ведущаяся малой собственной кровью, но огромной концентрацией мощи, трудно было бы оправдать дальнейшее существование гигантской армии, и продолжение ее совершенствования. Астро-адмирал Мунгель Фердинг всю жизнь был сторонником осторожных действий. В древнейшие времена он, пожалуй, очень подошел бы для управления каким-нибудь соединением на территории, граничащей с союзным государством. Он не слишком долюбливал агрессивные рискованные поступки, и Чингисхан из него бы явно не получился. Однако он считал себя стратегом с большой буквы и доверие Верховного командования на управление Маарарской армии осознавал как высшее признание – Своих заслуг перед вооруженными силами. Военные разрушения, ведущиеся на громадной площади суши внизу, он планировал методически, долго совещаясь с командирами меньшего ранга и заместителями. Цель этих совещаний было прямое осаживание их инициативы. Выполнение инструкций, находящейся в неизмеримом числе триллионов километров земли, он считал высшей воинской добродетелем. Он любил эти инструкции. Они никогда не противоречили его собственным убеждениям. Но, тем не менее, он ни разу не подумал о том, что виной его назначения была именно психологическая совместимость с подсмыслом основной военной доктрины. Сегодня, как и все последние виртуальные дни и ночи, Мунгельферден клял тот день, когда согласился на повышение. Насколько проще было бы сейчас находиться на матушке-земле и в тиши кабинета с реальным видом города из окна тщательно дорабатывать плановые военные учения? астроадмирал боевого космического форпоста человечества был в панике. Это была странная паника. Это была паника, вызванная сокрушительнейшей в истории победой. Он был просто в трансе от того, что прикончил не только орды врагов, но и саму экосферу планеты. Еще одно потрясение он испытывал от того, что теперь все зависело от инициативы и решительности военных практически самого низшего звена. Он вынужден был обстоятельствами дать им эту власть, и от их умения зависел исход войны. Ученые базы доказывали, что война уже закончилась автоматически. После смещения литосферы планеты, наведение любых баллистических ракет, сделанное до того, теряло свою ценность. Да, по расчетам так и выходило, но он не верил в это. Ведь по трезвым в основном рассуждениям и нанесенный по Мааре удар был неосуществим. Невозможно было существование подземной страны, находящейся на самообеспечении столь длительное время. Но как он мог теперь доверять этим утверждениям? Как он мог вообще чему-либо доверять? Всегда он был убежден, что база прикрыта и замаскирована так, что уничтожить ее нельзя. Жизнь убедила в обратном. Еще бы чуть-чуть. Наводись, к примеру, ракеты этого мифического гения Аргедоса немножечко точнее, и все. Да и вообще, что бы они знали сейчас о противнике, за исключением того, что он существует, если бы не цепь случайностей. Вначале их пилот попадает в подземный город. Попадает абсолютно ненамеренно, ведь вайши не разъезжают в вездеходах по поверхности постоянно. Их бы давно обнаружили. Исходя из логики, это было незаурядное явление. Осмотр местности перед последней подготовкой к пуску. А далее этот пилот какими-то путями умудрился сбежать. И снова невероятные обстоятельства. Спасательная экспедиция по поводу другого космонавта. Черт возьми, это выходило за рамки обычной статистики. Далеко за грань чуда. Как можно вообще чему-то верить в этом окружающем мире? Реален ли он сам? Был только один путь убедиться в этом. И астро-адмирал Мунгель Фердинг думал о нем уже не первый раз. Итак, что он теряет в случае, если этот мир чудес не фикция? Военно-полевой суд? Ну, может, досрочное увольнение на пенсию? Кто на Земле просил его укокошивать планету? Кто простит ему потерю кучи людей? Невиданный на Земле в последнее время военный урон. И пусть у него есть оправдание по поводу свалившихся на базу ракет, но ведь были пилоты, погубленные в космосе из-за неумелого, неправильного командования. Его командование. Да, Черт возьми, за свою жизнь он привык существовать в планируемом мире. В мире, в котором военные потери можно было уложить в какую-то вероятностную статистику. где с менее чем двухкилометровым диаметром не сдвигает планеты. Как это последнее вообще возможно? Ведь есть же законы сохранения энергии. Если бы такое случалось ранее, сама Земля давно слетела бы с орбиты. В ее древней геологической истории полно метеоритных столкновений. И что тогда говорить о Луне? Ведь она же вся в кратерах. И, судя по их размерам, туда падали не такие мелочи, как докини. Этот мир был фантомом. Как иначе можно объяснить все эти чудеса? Или неверна сама наука, логика, математика и все остальное прочее? Как можно жить в таком мире, где возможно все? Нет ограничений вовсе. Астрадмирал охватил свою голову с жгути черными, коротко подстриженными волосами. Когда-то люди его возраста обязательно имели седину или залысины. Адмирал же не владел ничем этим благодаря научному прогрессу. Но это чудо. Он как-то не учел в своих рассуждениях.